Глава 49. Лев. С утра я торопился. Сделал по-быстрому все упражнения. Сократил время принятия душа до двух минут. Даже вытер за собой кое-как, решив тщательную уборку провести позже, когда вернусь домой. Заданная мной крейсерская скорость неожиданно сбилась при выборе одежды. Галстук, подобранный к рубашке, вдруг показался каким-то блеклым, вялым болтавшимся на моей шее, словно полузадушенная змея. Я достал другой, приложил к груди, глядя в зеркало. Снова не то. Ни третий, ни даже четвертый галстуки не подошли. Да и само мое отражение в строгом костюме казалось неестественным, вымученным. Будто и не человек отражался в зеркале, а робот, точнее, андроид. Вот как бы и похож внешне, а выглядит не по-человечески потому что кукла механическая. но ну, конечно, она бы выбрала Грушевского. Он ведь живой на все сто процентов и выглядит всегда идеально. По-мужски привлекательно для противоположного пола. И в себе наверняка не сомневается и не перебирает миллион галстуков перед зеркалом. И я сорвал шеи последний и бросил его на пол. Сегодня незыблемое правило выглядеть перед клиентами презентабельно и строго, да сбой. Да, я мог превозмочь внутренний дискомфорт, преодолеть себя, заставить. И, разумеется, мне бы это удалось. Но мысль, что Надежда увидит меня вот таким механическим недочеловеком, пугала. Хотелось выглядеть привлекательно для неё. Я быстро собрал галстуки, свернул и распихал по ячейкам. «Вернусь, сложу аккуратно. Сейчас я спешил, хотел успеть к началу рабочего дня». Скинул белую рубашку, поменял на синюю, затем сиреневую и еще несколько, остановившись на ярко-голубой. Черные похоронного цвета брюки сменил на светло-кремовые. Если честно, сам я особого преображения в своей внешности не заметил, но яркий цвет рубашки давил на глаза, и пришлось удовлетвориться этим сигналом. Расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы выглядеть чуть более небрежным. И, бросив на себя последний недовольный взгляд в зеркало, двинулся к выходу. Какая вообще разница, что она подумает обо мне? Я ведь решил, что эти отношения окончены. Мне достаточно Амели. Надежда не для меня. Разве нет? Со всеми этими дурацкими переодеваниями вышел из дома на 20 минут позже. Намерение приехать к началу рабочего дня пошло прахом. По шоссе гнал, как угорелый нарушая собственное же правило «не превышать скорость». Не слишком ли часто в последнее время я отступаю от правил, которые столько лет помогали мне держать всё под контролем? У офиса фирмы «Дизайн-продукт» я припарковался в 6 минут десятого. Опоздал. Всё шло не так. Прихватил конверт с документами и, недовольный собой, направился ко входу в здание. Лишь когда потянулся к кнопке вызова лифта, Заметил, что не надел перчатки. У меня была запасная пара в машине, но вернуться на парковку означало опоздать еще больше. Мне хотелось ее увидеть. Пора уже прекратить лгать себе. Все равно у меня не получилось обманываться. Я очень хотел, причем не только увидеть, но коснуться, прижать к себе, запутать пальцы в ее шелковистых волосах, провести рукой по ее атласной коже. К чертям перчатки. Я могу подняться на этом дурацком лифте, как нормальный человек. Сильнее стиснув зубы, нажал кнопку. Двери открылись. Ну вот, я смог, сумел. Одержал маленькую победу над собой. Теперь главное – не прикасаться к себе этими руками. Чем выше поднимался лифт, тем больше я нервничал. Эти два дня без надежды дались мне нелегко. Осознание, что скоро ее увижу – заставляло сердце колотиться сильнее. «Да, пусть я все решил. Пусть больше никогда не прикоснусь к ней, не почувствую ее горячую влажность. Я всего-то и хотел увидеть ее в последний раз. Издали, проходя мимо, вдохнуть ее аромат. Такой нежный, сладкий, притягательный. Прекрати!» Я одернул себя и надавал мысленных оплеух. «Мой самоконтроль то и дело давал сбой». Мысли постоянно возвращались к Наде. Я хотел ее, хотел очень сильно и ничего не мог с собой поделать. Это желание было сильнее меня. Оно проникало сквозь все возводимые с такой тщательностью барьеры. Хотя бы поэтому мне нельзя быть с ней. Даже просто думая о ней, я терял контроль. Это было недопустимо. Двери кабины разъехались. Я глубоко вдохнул, выдохнул и шагнул в коридор. Когда я подошел к офису, напряжение достигло своего апогея. Кровь стучала уже в ушах, ладони потели. и Я так сильно сжимал конверт, что помял его. Дверь была открыта, и я замер за стеной, скрывавшей от меня надежду. Снова проделал дыхательную гимнастику, чтобы взять себя в руки и спокойно, невозмутимо пройти мимо неё, выседающей на секретарском месте, Возможно, она поднимет на меня свои бездонные глаза, которые... Что? Распахнутся от удивления? Или сузятся от злости, презрения, ненависти? И я вздрогнул, представив эти эмоции на её прекрасном лице. Так и стоял, прислонившись плечом к стене, за которой находилась она, женщина моей недосягаемой мечты. Та, с которой я никогда не буду вместе, потому что... Не решусь на столь отчаянный шаг. «Лев?» – раздался позади меня удивленный голос. «Доброе утро!» Я резко обернулся, он сумел застать меня врасплох. «Здравствуйте, Сергей!» Я, удерживая нейтральное выражение лица, пожал Грушевскому руку. «Сам виноват, что забыл перчатки!» «Я привез работу!» «О, вы сами приехали!» – удивился он. «Ну да, насколько помню, это было впервые в моей практике!» «Проходите, пожалуйста». Эмми не терпится узнать, кто это. Он первым шагнул в проем. Сердце, казалось, перестало биться. Я задержал дыхание и двинулся за ним следом. Надежды не было. Секретарское место оказалось пустым. Я шел за Сергеем через приемную и пытался понять, почему девушки нет на рабочем месте и где она может сейчас находиться. «Может быть, в кабинете директора?» «Точно! Какой же я глупый!» «Наверняка Эмма отдаёт указания своей секретарше». Грушевский открыл дверь и посторонился, пропуская меня вперёд. «Ну вот, сейчас это случится». Я снова задержал дыхание. Эмма сидела за рабочим столом. Услышав, что дверь открылась, она подняла голову. Глаза удивлённо расширились. Вот только это были совсем не те глаза. «А где Надежда?» «Здравствуйте, Лев» произнесла Эмма неуверенным голосом, поднимаясь из-за стола. «Рада вас видеть!» «Я, пожалуй, ее руку тоже», – протянул конверт. Эмма вновь опустилась в кресло и вопросительно взглянула на меня. «Здесь все», – пояснил я, отходя к окну. Непроизвольно всегда занимал в любом помещении наиболее выгодную позицию – лицом к двери. Наблюдал, как Грушевские склонились над содержимым конверта. Спустя несколько секунд Сергей поднял на меня потухший взгляд. Добрался до фотографий. «Вы уверены?» – спросил он скорее от отчаяния. Я промолчал. Ответ здесь и не требовался. Все доказательства вины его сына лежали перед ним на столешнице. Я мог бы уже уйти, но все еще продолжал чего-то ждать. И это ожидание под трагический шелест страниц С каждой секундой становилось все более невыносимым. Наконец, я не выдержал и задал самый главный вопрос. «А где Надежда?» «Кто?» Не сразу понял Грушевский. «А, Надя, она заболела».